Глава 56. Дай-ка испробовать твой товар. Когда мы с Хадсоном жили здесь в прошлый раз, походы на полночный рынок были одним из наших любимых занятий. Поскольку солнце в Нарамаре садится только тогда, когда наступает звездопад, нетрудно понять, почему на этом рынке бывает столько народу даже в полночь. Но мы приходили сюда не очень часто, просто потому что обычно слишком уставали после работы. Однако те несколько раз, когда нам всё-таки удавалось вырваться сюда, мы развлекались и отлично проводили время. Но сегодня нам не до развлечений. Нам надо отыскать Пола и уговорить его рассказать нам, откуда к нему поступают товары, которые он продаёт. Части меня кажется, что этим источником, этим контрабандистом, может быть, он сам. Но это предположение основано только на моём чутье. Однако это внутреннее чувство очень убедительно. Такого у меня давно не было, так что я не готова отмахнуться от него. По крайней мере, пока я не поговорю с Пола и не увижу, как он реагирует и как отвечает на вопросы. «Ты знаешь, к какой палатке нам надо идти?» — спрашивает Джексон, когда мы проходим через старые железные ворота полночного рынка. «Я знаю только, что она находится в задней части рынка», — отвечаю я. Но здесь царит порядок. Нам будет нетрудно найти его или попросить кого-нибудь показать нам, куда идти. «Ты думаешь, нам кто-то поможет?» — спрашивает Иден. Этот вопрос удивляет меня. Во всяком случае, до тех пор, пока я не замечаю, как держатся друзья. Не так, будто рвутся в драку, но однозначно так, будто не планируют от неё сбегать. Даже Хезер заметно напряглась. Только Хадсон выглядит совершенно расслабленным и спокойным, как будто он собирается просто прогуляться по Адаре. Что мы, в сущности, и делаем. В который раз я гадаю, как чувствует себя Микай при дворе ведьм и ведьмаков. Жаль, что сотовые телефоны не работают в мире теней. Лореляй обещала, что отправит нам сообщение, если в состоянии Микая произойдут какие-то перемены но мы не сможем получить эти сообщения, пока не вернёмся в наш мир. И у нас нет иного выбора, кроме как верить её словам, что у нас есть по меньшей мере неделя для того, чтобы отыскать антидот. У нас нет других вариантов, так что я просто буду надеяться на лучшее. Не стоит тревожиться, ведь мы и так скоро всё узнаем. — А у них есть телефонный справочник? — спрашивает Хэзер, когда мы поворачиваем в последний проход рынка. «Может, мы сможем найти его таким путём?» «В этом нет нужды», — отвечает Хадсон, кивком показав на торговую палатку, заполненную товарами всех мыслимых цветов. Над ней висят яркие фонари, красные, зелёные и лиловые. На одном из столов в палатке навалены украшение из разноцветных камней, на другом кучами лежат синие джинсы и футболки всех цветов радуги. В центре высятся стопки разноцветных одеял, а ещё мебель, картины и цветная посуда. Моя мать когда-то вот так же собирала кучу трав и цветов, чтобы заваривать свои чаи, и когда мы подходим к палатке, я не могу отвести глаз от собранных здесь янтарных пузырьков, малиновых пульверизаторов и нефритовых кувшинов. Честное слово. Я почти что ощущаю сладкопряный аромат, который чувствовала всякий раз, когда она составляла эти смеси. Это странное чувство. Мне становится грустно и вместе с тем спокойно. Странно, как вид склянок и пузырьков заставляет меня вспомнить все те часы после школы, когда я садилась за стол в нашей столовой и наполняла бутылочки корешками, цветами и ягодами, которые она вырастила. «Ну и какой у нас план?» — спрашивает Флинт, когда мы подходим ещё ближе. «Вам требуется моя силовая поддержка?» Хадсон смеётся. «Если наступит день, когда мне понадобится силовая поддержка дракона, то я выйду на солнце без своего защитного кольца и дам его лучам сжечь меня». «Тот факт, что солнце может прикончить тебя, доказывает, что драконы сильнее», — отвечает Флинт. Хадсон закатывает глаза. Тот факт, что драконы смертны, доказывает обратное. «Вы, вампиры, вечно кидаете понты, козыряя своим бессмертием», — брюзжит Флинт, что только забавляет Хадсона ещё больше. Особенно, когда Джексон вставляет. Причем тут понты? Мы бессмертны. Что тут непонятно?» «Иными словами, никакого плана у нас нет», — говорит Хэзер, и все фыркают. «Иными словами, наш план очень прост. Возражает Хадсон и вздыхает. Повернувшись, он входит в палатку с таким видом, будто он здесь хозяин. Поло помогает покупателю, который, судя по всему, очень интересуется парой джинсов. Но, заметив мою пару, сразу же замолкает. Он жилист и не очень высок. Но после того, как он на моих глазах расправился со стаей теневых волков, я знаю, что под его гладкой белой футболкой скрывается немалая сила. Теперь его чёрные вьющиеся волосы стали немного длиннее, и на руке появилась новая татуировка в виде расправившего крылья орла, но в остальном он выглядит таким же, как я помню его. Вплоть до хищной усмешки, с которой он смотрит на Хадсона. «Хадсон Вега!» — почти вопит он, подойдя к Хадсону, чтобы пожать ему руку. «Я слыхал, что ты вернулся в город». «Мне не верилось, что это и впрямь так, после всего, что произошло. Но ты в самом деле здесь, передо мной». «Да, вот он я», — соглашается Хадсон с широкой улыбкой. Пола дружески хлопает его по спине. «Ну и как у тебя дела, чёрт возьми?» «Всё путём, просто классно. А у тебя?» «Грех жаловаться», — отвечает Пола со смехом, больше похожим на завывание. «Торговля идёт отлично, у нас с моей парой только что родился ребёнок, и эта сука теней не казала здесь носа с тех самых пор, как ты вышвырнул её за городскую стену, как мусор, каковым она и является. Так что у меня всё просто отлично». «Это замечательно, друг». Теперь уже Хадсон хлопает его по спине. «Надо же, на свете появилась ещё одна славная маленькая чупакабра. Кто у тебя?» «Мальчик или девочка?» «Девочка. Она похожа на свою маму. Грасяс, адиас». Примечание. В переводе с испанского «благодарение Богу». Конец примечания. «Она просто прелесть». «Не сомневаюсь». «А как её зовут?» Спрашиваю я, потому что мне неловко просто стоять и молчать. А ещё потому, что я не хочу, чтобы Хадсон один отдувался, ведя этот разговор особенно если учесть, в какую сторону ему надо повернуть беседу. «Её зовут Аврора», — отвечает Пола, — «потому что она приносит нам свет». Примечание. Аврора — богиня утренней зари в древнеримской мифологии, приносившая дневной свет богам и людям. Конец примечания. «Это прекрасно. Я так рада за тебя и за твою пару». После всего, что ему пришлось претерпеть в той битве, Пола заслуживает самого безоблачного счастья. «Да, кстати, это моя пара». Хадсон обвивает рукой мою талию и притягивает меня к себе. Её зовут Грейс. «Что? Великий Хадсон Вега нашёл себе пару?» Пола опять издаёт вой, ещё более громкие и полные ликования. «Прими мои поздравления, чувак! Это превосходно!» Затем он дёргается, как будто только что вспомнил, что здесь стою и я. «Я поздравляю и тебя, Грейс», — говорит он мне. «Ты отхватила классного парня». «Однозначно», — соглашаюсь я. «Но что привело вас в Вегавиль?» — спрашивает Пола. «Только, пожалуйста, не говорите мне, что вы опять привели с собой этих гребаных драконов времени». «На этот раз нет», — заверяет его Хадсон. Но мы хотим поговорить с тобой как раз на эту тему. «Вы хотите поговорить о драконах времени?» У Пола делается настороженный вид. «Нет, драконы времени тут однозначно ни при чем», — отвечаю я. «Мы просто надеялись, что ты сможешь указать нам путь. Мы ищем человека, которому известно, как преодолеть барьер между Нарамаром и нашим миром». «Но ты же преодолел этот барьер уже три раза, не так ли?» Он смотрит на Хадсона. Сюда, отсюда и снова сюда. Так чем же этот раз отличается от предыдущих? «Явившись сюда в первый раз, я привёл с собой дракона времени. И когда возвращался домой тоже», — объясняет Хадсон. «Учитывая прошлый опыт, на сей раз я решил прибыть сюда без шума и пыли. Поэтому я отыскал более лёгкий путь. Однако это, увы, дорога в один конец. А значит, мои друзья и я застряли здесь. Разве что... «Но почему ты обратился ко мне?» — спрашивает Пола после нескольких секунд молчания. «Почему ты думаешь, что я что-то знаю о том, как работает этот самый барьер?» «Ну, ты не Рейв. Стало быть, родился ты не здесь. А значит, ты преодолел барьер между мирами, как это сделал я сам». «Верно», — он кивает, будто соглашаясь с доводами Хадсона. «Но это не значит, что мне известно, как можно преодолеть его в обратную сторону» или что я знаю кого-то, кому это известно. «Может, ты сам этого и не знаешь», — соглашается Хадсон. «Но мне кажется, что ты определённо знаешь кого-то, кому это известно. Разве это не так?» Теперь на лице Пола отражается досада. «Даже если бы я что-то знал, а я этого не утверждаю, то ты точно не захочешь уйти из Наромара этим путём. Поверь мне». «Это почему?» Спрашивает Иден, и Пола поворачивается к ней. «Потому что большинство тех, кто уходит из мира теней этим путём, никогда не возвращаются», — говорит он, как будто это всё объясняет. Когда становится ясно, что никто из нас не понимает, почему это так ужасно, он добавляет. «То есть вообще никогда». — тянет Иден, и по моей спине пробегает холодок. Я, прищурившись, смотрю на Пола и, следуя своему чутью, спрашиваю. «Но ты сам преодолеваешь его всё время, разве не так?» Пола вскидывает одну кустистую бровь. «А если и так, что с того?» — отвечает он загадочно. «А то, что в таком случае, тебе известно, как можно благополучно выбраться отсюда», — говорю я. Но Пола только качает головой, и растягивает губы в широкой улыбке. Полоособенный. Он раскидывает руки над своими столами с товаром. Поэтому-то моя торговля и процветает. Но, к сожалению, от того, что знаю я, вам не будет никакой пользы, разве что я сообщу вам, где начинается подземный ход. Это большее, что я могу для вас сделать. «Меня это устраивает», — говорит Хадсон и кивает. Если ты просто покажешь нам этот путь через несколько дней, обо всём остальном мы позаботимся сами, Пола». Чупакабра пристально смотрит на нас обоих, будто пытаясь понять, насколько серьёзно мы настроены. «Я не говорю ему, что мы готовы на всё, лишь бы спасти Микаэ». «Во-первых, тебе придётся поставить свои автографы на всех моих Хадсон-сувенирах, прежде чем ты покинешь Наромар», — говорит он показав кивком на запасы товаров. «В качестве платы за то, что я покажу вам путь, мне надо поддерживать свою репутацию». «Замётано», — отвечает Хадсон. «Но я бы подписала весь твой товар в любом случае, ведь ты прикрыл мою задницу в той схватке». «Как бы то ни было, я всегда имею хороший навар с сувениров, связанных с Хадсоном Вегой». Глаза чупакабра блестят но теперь я заработаю на них вчетверо больше». «Это почему?» — спрашивает Мэйси, вмешавшись в этот разговор в первый раз. Но Пола уже идёт прочь, чтобы помочь новому покупателю. Не замедляя шага, он бросает через плечо. «Чёрт возьми, все знают, что вещи с автографом могут принести целое состояние после смерти того, кто его оставил».